Евпатория, Чуть вздыхает волна, И в Торе ветерок над Евпоторией, Ветерки эти самые рыскают, гладят щеку евпоторийскую, Ляжем, пляжем в песочке мы Бронзовыми евпоторицами. Скрип уключен, всплески, крики, Развлекаются евпатарики В дым черны, в тибетейках ярких, Караимы евпаторьяки. И, сравнясь, загорают тряни москвичи Всю розы на ножках тонких, Радуются евпаторенки, Все болезни выжмут горячие Грязи Евпотарячьи. Пут залито, с любого толстого Соскребет Евпоторство. Очень жаль мне тех, Которые не бывали в Евпатории. Евпатория 3 августа 1928 года